Часть восьмая. Карии глаза. Глава первая. Помолвку Шан и Рике праздновали в доме его родителей. Сад позади дома был полон гостей. Всюду красовались яркие фонарики, гирлянды и пышные букеты. В центре лужайки установили большой шатер, где музыканты играли «Браун-Айт Гёрл». Вокруг носились ребятишки, пачкая травой нарядную одежду. Гости держали в руках запотевшие бокалы с крюшоном и шампанским и бумажные тарелки с барбекю. Всюду смех, загорелые лица и солнечный свет. Шан была в блестящем серебристом платье. Забранные наверх волосы обнажали фарфорово-белые плечи. Солнце уже слегка тронуло ее кожу, по щекам, Рассыпались созвездия светлых веснушек. Она встречала старых друзей, позировала фотографу, беседовала то с одними гостями, то с другими. Невозможно было не заглядеться на нее и не восхититься ею. Она распространяла вокруг особую ауру. За ней будто тянулся сияющий шлейф. Иногда наши взгляды встречались. Я кивал ей и улыбался. Я никогда не видел ее такой счастливой. На меня многие обратили внимание. Подруга Шан спросила меня про синяки на лице и порезы на руках, и я ответил, что меня сбила машина, и водитель даже не остановился. «Злишься, наверное?» Она легонько коснулась моей руки. «Не знаю. Мне столько раз удавалось избежать взбучки от судьбы, что рано или поздно что-то должно было произойти. Но я все равно веду в счете». Она рассмеялась. «Думаешь, карма виновата?» «Нет, погода. Такая жара сама по себе наказание». «Простите», — прервал наш разговор Рикки. «Можно тебя на минутку?» «Нужен кто посильнее перетащить бочонок пива». Он пошагал к дому, не дожидаясь ответа. «Это он тебе или мне?» пошутил я. Девушка улыбнулась, а я последовал за р и к и Мы шагнули в прохладу веранды, отошли в угол, где громоздились коробки с пирожными, бутылки, закуски. Рикки обратил на меня взгляд, такой же жесткий, как крахмальный воротничок его рубашки. «Что вчера произошло?» «Старый приятель», — объявился, — ответил я. «Очень смешно. Шан сказала». Дело было в темпле. Ты разгромил бар. Я кивнул. Ей пришлось упрашивать хозяина, чтобы не вчинил тебе иск. Я промолчал. Она могла пострадать. Знаю. Она думала, ты съехал с катушек. Я ответил не сразу. Знаю. Я думал, у нас уговор. Сказал он тоном маленького мальчика, копирующего родителей бизнесменов. Мне стало его жаль. Шан сказала, что ты показал ей фотографии, несмотря на уговор, сказал я. Рикки покраснел. Это хорошо. Значит, не со лжи начинаешь совместную жизнь. Я здесь, потому что Шан просила прийти. И потому что я перед ней в неоплатном долгу. Но я с тобой согласен. Она могла пострадать. Я... Исчезну из ее жизни, но потому что я так решил. И через десять лет вы будете счастливы вместе не потому, что ты шантажировал ее бывшего. Позаботься о ней. Я спустился с крыльца. Вряд ли мы еще увидимся. Погоди, давай выпьем. Рикки достал бутылку шампанского из ведерка со льдом. Я покачал головой и направился к выходу. «В пятницу ночью она с тобой была?» Я остановился. «В пятницу ночью я сидел в камере, приятель». «Ну, значит, в субботу утром ты понял, что я имею в виду?» Я обернулся. «Ты всегда имеешь в виду одно и то же». «Тебе она что сказала? Что хотела узнать, все ли у тебя нормально?» «Ну так и верь ей». «Она что, давала тебе повод усомниться?» р и к и ничего не сказал. «Ладно, мне пора. Пригодится, пожалуй». Я забрал у него запотевшую бутылку, вышел обратно в палящий зной и по ярко-зеленому газону пошагал к воротам. На ходу открыл бутылку и приложился к горлышку. «Уже уходишь?» Я обернулся. Подруга Шан, с которой я разговаривал чуть раньше. «Служба ждет». сказал я, безуспешно пытаясь прикрыть рукой бутылку. Потом бросил попытки и повернулся. «Возвращайся к гостям, выпей за подругу». Она улыбнулась и покачала головой. «Ты неисправим, Эйден Уэйтс».